Боль — это то, что нужно носить, как радиоприемник. Джим любил драться, но всегда проигрывал. Большинство парней затевают драки, чтобы выглядеть круто или что-то доказать. Джим никогда не стремился доминировать над людьми физически. Он никогда не бил первым. Вместо этого провоцировал людей словами или актами вандализма, пока, наконец, не выводил их окончательно из себя. Слабаком он не слыл и при необходимости вполне мог постоять за себя. Но опять же, зачастую был настолько задолбанным и вымотанным, что чуть усилившийся ветерок вполне мог сбить его с ног. Что же это? Мазохизм? Манипуляции? Расширение эмоциональных границ? Символически нанести ответный удар авторитетному отцу? Раньше я списывал это на пьяную глупость. Что в общем-то правда. Но теперь я признаю, что это пьяная глупость по расчету. Ликер всегда становился катализатором бед. В трезвом состоянии Джим даже не подумал бы не то, что о драке, даже об оскорблениях. Он был идеально воспитанным, вежливым и дипломатичным, даже с копами. И он никогда не хотел причинить кому-либо вред. Однажды во время выступления в Сан-Бернандино в порыве чувств он ударил ногой прожектора и махина врезала по лицу девушке. Пошла кровь. Джиму было ужасно плохо от этой истории. Он привел девушку за кулисы и оставался с ней всю дорогу, пока ей оказывали первую помощь. Позже она подала на нас в суд. Но Джим сделал все, что от нас зависело. Была какая-то драка с его участием в байкерском баре в Блайте. Был случай, когда они с моим братом бросили вызов копам была пара публичных борцовских поединков с Дженнис Джоплин. Не хочу защищать или восхвалять поведение Джима. Драки, в которые он ввязывался, обычно можно было избежать, и каждая из них очень неприятна. Но с каждым началом или завершением драки более отчетливо проявлялись отдельные черты его характера. Однажды мы с Джимом ели в закусочной, когда вдруг пришли моряки и пристали к нам из-за наших длинных волос. Стандартные насмешки. Обзывали нас бабами и тому подобное. Я что-то пробубнил себе под нос в ответ. Скорее всего, какие-то шуточные слова об их форме. И что бы я ни говорил, Джим громко повторял мои слова, чтобы моряки это слышали. Они злились на нас, но вроде все утихло. И мы спокойно закончили трапезу. Когда же мы стали уходить, Джим пошел в телефонную будку снаружи, чтобы сделать звонок. Матросы вышли за нами. Они попытались схватить меня, но я оттолкнул их и бросился бежать. Я повернулся и увидел Джима, зажатого внутри телефонной будки. Один из матросов душил его и избивал, прижав лицом к стеклу. Джим кричал, «Вызовите полицию!» Моряки пнули Джима еще несколько раз и оставили лежать окровавленным на земле. Я вернулся, чтобы помочь ему, и предложил отвезти в больницу. Он пожал плечами и сказал, что с ним все в порядке. Инцидент, конечно, произошел не по его вине, но это наглядный пример того, как Джим буквально притягивал насилие и упивался этим. Я никогда не смогу полностью понять психологию того, что побуждало его драться, но также никогда не забуду выражение лица Джима, когда оно расплющилось о стекло той телефонной будки. Оно буквально расплывалось в счастливой улыбке.